Глава 10. Московский гамбит. «Несбывшееся нередко является для нас по своим последствиям такой же реальностью, как и то, что свершилось». Чарльз Диккенс, Дэвид Коперфилд. Москва, 1935 год. Булгаков сидел и работал над романом, но память улетала в детство и юность. Наверное, Это было необходимо — вспомнить светлое время, которое уже никогда не вернется. Летом был футбол, в зимнее время каток. Миша носился на коньках, мечтая кататься лучше всех, но самое заветное желание — стать певцом, великим певцом, стоять на сцене и петь. И все будут слушать его и плакать, вытирая платочком слезы, просить автографы и дарить пышные букеты — Но главное, у него будет власть над людьми. Они будут замирать, внимая пению, восторгаться, любить, смеяться. Он будет царить над ними, станет кумиром и божеством. Мать играла на пианино, а Миша представлял себя на сцене. «Миша», — говорила мать, не прерывая игры, — «у тебя такое выражение лица, что ты сейчас муху поймаешь». «Почему муху?» «Рассеянный и мечтательный, говорят же, не лови мух, будь внимательным». Но он не мог быть внимательным. Музыка и театр задевали в нем такие струны, что душа улетала куда-то далеко-далеко и с трудом возвращалась к прозе жизни на землю. Одно время он брал уроки скрипки у отца друга Саши Гдышинского, но потом решил прекратить занятия. «Ты больше не будешь заниматься?» – спросил его Саша. Миша покачал головой. Почему? Ответить на этот вопрос не мог. Может быть, интуитивно понял, что хорошего музыканта из него не получится. А он хотел быть первым в том деле, которым собирался заниматься по жизни. После года учебы наступало лето, а лето — это поселок Буча. Дача под Киевом в 30 километрах от города, деревянный дом, куда все приезжали отдыхать, пять комнат и две большие веранды. И начиналось раздолье. Он хорошо помнил, как родители сказали им о даче. Сначала раздался тоненький голосок Нади: "И!" -и, -и, -и, -и! визжащий от восторга, потом подхватила Вера, и вскоре все гудели от восторга. "Ладно", пробасил Миша. «Жизнь на природе имеет свои опасности. Всякие там бабочки, стрекозы. Угадайте, кто там схватит Надю?» И он понизил голос. «Первый слог. Место, где много деревьев. Второй слог. Первая буква того, что я сейчас составляю. А третий слог...» Он выдержал драматическую паузу. «Если отнять первую букву известной повести Гоголя...» а оставить остальные. Ну, кто первый? Вера сосредоточенно шевелила губами. Леший! — выпалила она. Молодец! — похвалил ее брат. Вы, Мадмуазель, определенно делаете успехи, а Надя слишком отвлекается. Поэтому, когда она, подняв вверх взоры, пойдет в лес, ее схватит леший. Буча — это была воля. Радость, хождение босиком, игры на воздухе и любительские спектакли. Спектакли, спектакли! Миша был неутомим и азартен. Поначалу режиссером спектаклей была Варвара Михайловна, потом Миша. Брал пьесы и распределял роли. Все ходили за ним по пятам и декламировали на ходу. «Тише!» – командовал Миша, когда они заходили в комнату для репетиций. Не так все, надо по-другому. Не таращ глаза, Вера, больше чувства. тени, слова и закатывай глаза. Стискивай руки и говори, ах, сударь, пощадите честную девушку. Не губите меня, спасите моего отца, я вас умоляю. Маленький Коля путался под ногами. Торопясь за Надей, он упал и поднял рев. «Ну вот», — сказал Миша, — «сейчас прибежит мама и поднимет бучу, бучу в буче, скажет, «Обижаете моего мальчика», — в комнату заглянула мать. «Обижаете моего мальчика?» — сказала она, увидев зареванного Колю. Ответом был дружный хохот. «Смотрите у меня», — пригрозила она, актера загорелого театра». «Почему загорелого?» — спросила Варя. «Обычно говорят «погорелого». «А вы у меня все, как цыганята, загорелые, или как турки османские. Вот театр и загорелый!» Мать любила придумывать и употреблять разные смешные словечки. Она была с ними, а отец приезжал на дачу после экзаменов, переодевался и шел косить траву или заниматься хозяйством. Господи, как давно это было! Словно сто лет назад!»